Столыпин. Обреченный на поражение. Строго говоря, столыпинская экономическая политика уже выходит за рамки Первой русской революции. Однако она непосредственно из нее вытекает. Успокоение в первом приближении навели. Пора было делать реформы. О них, об этих реформах, очень любят стенать национал-патриоты. Дескать, а вот если бы? А что если бы? Дело даже не в том, что история не терпит сослагательного наклонения. Очень даже терпит. В истории имеется множество развилок, от которых она могла пойти совсем не так, как пошла. К примеру, Наполеон мог множество раз погибнуть до того, как стал императором. Он был боевым офицером и вполне мог словить пулю в каком-нибудь из сражений. От диктатуры это бы Францию не спасло. Но не факт, что кто-нибудь другой, например, генерал Моро, сумел бы так развернуться, как Наполеон, и дойти аж до Москвы. Примечание. Французский генерал, тоже метивший в диктаторы. Наполеон его просто опередил, за что Моро его смертельно возненавидел и всю оставшуюся жизнь сотрудничал с врагами Франции. А вот Столыпин в том времени и при тех людях, стоявших у власти, был обречен на поражение. Итак, Столыпин Петр Алексеевич. Родился 2 апреля 1862 года. Происходил из старинного дворянского рода, помещик. Занимал различные государственные посты, в том числе был губернатором в Ковна, Каунас и в Саратове. 26 апреля 1906 года император предложил Столыпину пост министра внутренних дел. 8 июля 1906 года, после распуска Первой Государственной Думы, Столыпин заменил Гаремыкина на посту председателя Совета Министров с сохранением должности министра внутренних дел. Замена была явно удачной. Гаремыкин по отзывам современников, представлял из себя пустое место. Молниеносное восхождение вчера еще рядового губернатора на вершину политического олимпа в возрасте 44 лет было загадкой для современников. Остается загадкой и поныне, потому что никаких мощных связей и протекции у Столыпина при дворе не было. Кто подсказал его кандидатуру царю, неизвестно. Аврых, историк. В самом деле, в государстве со сложившейся бюрократической структурой 44 года это молодой. Но вот так вышло. Примечание. После назначения на пост генерального секретаря Горбачева ходил такой анекдот. Приходит Горбачев с работы с опухшей щекой. Его Раиса Максимовна спрашивает, что случилось? Так каждый подходит и треплет по щеке. Какой молоденький. Сама фигура Столыпина оказалась идеально подходящей на роль реформатора. Во-первых, он появился как бы ниоткуда, из российской глубинки, а не из привычной дворцовой комарилии и диссетировавших себя прежних политических деятелей. Во-вторых, он был молод, 44 года. Как писал Крыжановский, он первый внес молодость в верхи управления, которые до сих пор были, казалось, уделом отживших свой век стариков. Он производил впечатление человека жесткого и решительного, сильной личности, способной навести порядок. И его поведение на посту саратовского губернатора, казалось, подтверждало это. Он умел четко и лапидарно излагать свои мысли, что в эпоху нарождавшейся публичной политики имело особую цену. Его изречения теперь с восторгом повторяют наши государственные деятели. Логинов. А труба, хутора и все такое прочее. Главным, что сделал на посту премьера Столыпин, стала аграрная реформа. Просто сказать, что указ 9 ноября 1906 года был главным делом жизни Столыпина, будет явно мало. Это был символ веры, великой и последняя надежда, Одержимость, его настоящее будущее, великое, если реформа удастся, катастрофическое, если ее ждет провал. Столыпин прекрасно это осознавал. Аврых. Но начнем с предыстории. В 1905 году всем стало окончательно ясно, что одними усмирениями уже не отделаешься. В деревне надо что-то менять. Первое, с чего начали, отменили выкупные платежи. Но этого было явно недостаточно, требовалась еще и аграрная реформа. Причем ее необходимость ознавали не только левые. Будущий лидер, уверенно правых балашов, в записке царю писал «Дайте, государь, крестьянам их земли в полную собственность, наделите их новой землей из государственных имуществ и из частных владений на основании полюбовной частной сделки. Усильте переселение, удешевите кредит». А главное, повелите приступить немедленно к разверствованию земли между новыми полными ее собственниками, и тогда дело настолько займет крестьян и удовлетворит главную их потребность и желание, что они сами откажутся от общения с революционной партией. Первый проект был во многом позаимствован у кадетов. Он был разработан в 1906 году по прямому заданию Вита и, главноуправляющим управляющим землеустройством и земледелием Кутлером и получил название Проект закона о мерах к расширению и улучшению христианского землевладения. В объяснительной записке к нему говорилось: Самый принцип принудительного отчуждения частно-владельческих земель за справедливое вознаграждение неизбежно должен быть введен в проектируемый закон. Это необходимо в интересах самого владельческого класса так как лишь таким образом возможно при современных обстоятельствах сохранить неприкосновенную значительную часть владения этого класса и дать возможность собственникам тех земель, которые будут отчуждены, получать за них справедливую цену. Слишком упорное отстаивание принципа неприкосновенности частной собственности и свободы распоряжения ею может привести при современных условиях к тому, что владельцы лишатся всего – и притом на самых разорительных для себя и для всей страны условиях. Причем многие правые вполне разделяли идеи Витте. Вот что в беседе с ним сказал дворцовый комендант Трепов, который уж точно не был ни либералом, ни социалистом. «Я сам помещик, и буду весьма рад отдать даром половину моей земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за собою вторую половину». Напомню, что тот самый человек, который в 1905 году отдал приказ холостых залпов не давать, батронов не жалеть. Но и он понимал, что только с силовыми методами проблему не решить. Однако ничего из этого не вышло. Кутлер вылетел в отставку и с горя подался в кадеты. На докладе Витте Николай II написал резолюцию. Частная собственность должна оставаться неприкосновенной. Причина в том, что на императора давили помещики с другой стороны, консерваторы. Первый съезд уполномоченных дворянских обществ в мае 1906 года принял основные положения по аграрному вопросу. Принудительное отчуждение частновладельческих земель не успокоит население, а лишь разожет страсти. Ясно, что если и возможно ожидать прекращения аграрных беспорядков в сельских местностях от дополнительного наделения крестьян, То лишь после раздела всех частновладельческих земель между крестьянством, то есть после исчезновения самого объекта, на который направлены эти беспорядки. В этом есть доля истины, но имеется еще один мотив. Дело в том, что значительное количество помещичьих земель были заложены, помещики при этом продолжали ими пользоваться и получать кое-какой доход. А при платном отчуждении все вырученные за землю средства ушли бы к банкам-заимодавцам так что номер не прошел. В том же 1906 году появляется указ Столыпина, который через три года станет законом. Однако работать он начал сразу после опубликования. Сам Столыпин, выражая позицию правительства, в своем выступлении в Думе в ноябре 1907 года, отстаивая реформу, говорил «Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта подачками, Бунт погашается силой, о признании неприкосновенности частной собственности и как последствия отсюда вытекающие, создание мелкой личной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов улучшенного землепользования. Вот задачи, осуществление которых правительство считало и считает вопросами бытия русской державы. Суть закона раскрывалась в его первой статье устанавливавший, что каждый домохозяин, владевший надельной землей на общинном праве, мог потребовать укрепления причитавшейся ему земли в личную собственность. Более того, закон разрешал ему оставить за собой излишки, превышавшие норму, если он за них заплатит общине, но не по существующим на данный день ценам, а по выкупной цене 1861 года, когда эти цены были значительно ниже. В общинах, где не было переделов земли более 24 лет, за излишки платить не надо было вообще. На выход из общины требовалось согласие сельского схода, но если оно не давалось в течение 30 дней, выдел осуществлялся распоряжением земского начальника. По требованию выделявшихся община была обязана выделить им взамен через полосных земель отдельный компактный участок отруб. Предусматривалось также отселение на хутора. Общины, где не было переделов с момента наделения землей, объявлялись перешедшими к подворному владению. Аврых. Выделим главное. Крестьянин выходил из общины, то есть получал землю в частную собственность, больше его землю уже не делили. В результате многочисленных общинных переделов возникла такая чересполосица, что ум за разум заходил. Разумеется, в этом случае об использовании каких-то технических средств примечание. На тот момент тракторы еще не вошли в обиход, но имелись управляемые лошадьми сеялки косилки и другая сельхозтехника американского производства. Кроме того, существовали локомобили, этакий передвижной паровой движок, который можно было подсоединять, например, к молотилке. В Новороссии, где существовали крупные поместья капиталистического типа, все эти механизмы массово использовались. И речи быть не могло даже если кто-то имел деньги их приобрести. Реформа эту проблему снимала. Правда, частная собственность на землю ограничивалась. Нельзя было передать лицу иного сословия, заложить в любом банке, кроме крестьянского, продать за личные долги. Завищена она могла быть только по обычаю, то есть близким родственникам. Кроме того, по настоянию правительства в разгар прений по указу была внесена и принята 56-я статья, ограничившая покупку земли шестью наделами в одни руки. Столыпину были нужны крепкие крестьянские хозяйства, а не скупка земли спекулянтами. Важными инструментами разрушения общины и насаждения мелкой личной собственности были крестьянский банк и переселение. Еще в августе 1906 года банку для продажи крестьянам были переданы удельные земли и часть казенных земель. Но свой главный земельный фонд банк создавал за счет скупки помещичьих земель, которые он потом дробил и пускал в продажу как отдельным крестьянам, так и разным земельным объединениям. В короткое время крестьянский банк стал крупнейшим земельным собственником. Помещики охотно продавали ему свои имения, поскольку в задачу банка входило также поддержание высоких цен на дворянские земли. Условия продажи были достаточно жесткими. За просрочку платежей земля у покупщика отбиралась и возвращалась в банку для новой продажи. Аврых. С переселением тоже все понятно. Кто-то из крестьян землю купит, кто-то ее продаст. А куда ему после этого деваться? Тогдашние города столько людей поглотить не могли. Достроек коммунизма было далеко. Но ну так в Сибирь можно переселиться. Смысл реформы очевиден. Создать в деревне слой крепких хозяев, которым бунтовать просто незачем. В особом секретном журнале Совета министров от 13 июня 1907 года говорилось «Крепкая, проникнутая идея собственности, богатое крестьянство служит везде лучшим оплотом порядка и спокойствия. И если бы правительству удалось с проведением в жизнь своих землеустроительных мероприятий достигнуть этой цели», то мечтам о государственном и социалистическом перевороте в России раз навсегда был положен конец. Но столь же неисчислимы были бы по огромной важности свои последствия неудачи этой попытки правительства осуществить на сотнях тысяч десятин принятые им начало землеустройства. Такая неудача на многие годы дискредитировала бы, а может быть окончательно похоронила бы все землеустроительные начинания правительства являющиеся ныне, можно сказать, центром и как бы осью всей нашей внутренней политики. Неуспех вызвал бы всеобщее ликование в лагере социалистов и революционеров и страшно подняло бы престишие в глаза крестьян. Дебаты и результаты Обсуждение указа началось в Думе 23 октября 1908 года, спустя два года после того, как он вошел в жизнь уже при Третьей Думе. В ней дворяне, составлявшие менее 1% населения, получили 178 депутатских мест, или 43% их общего числа. Столыпинская аграрная реформа вызвала большой шум по всему политическому спектру. Левые, разумеется, злились, у них в очередной раз пытались увести социальную базу. Ленин назвал свою работу на эту тему «последний клапан». Имеется в виду предохранительный клапан в паровой машине, который может выпустить пар и предотвратить взрыв при избыточном давлении. По мнению Ленина, других шансов, кроме Столыпинской реформы, у правительства уже не имелось. Он писал. В истории бывали примеры успеха подобной политики. Было бы пустой и глупой демократической фразеологией, если бы мы сказали, что в России успех такой политики невозможен. Возможен. Впрочем, тут все понятно. Радикальная оппозиция есть радикальная оппозиция. Позиция либералов была интереснее. Трудно сказать, насколько они недовольны указом, насколько просто привыкли критиковать власть. Кадет Березовский. Указ приведет к образованию сельского пролетариата, который волей-неволей нами этой свободы, толкается на грабежи и присвоение чужой собственности, которая нас всех так измучила и предел которой мы желали бы положить. В будущем нашем постановлении этот обезземеленный народ в сущности наталкивается на то, чтобы броситься на те же землевладельческие земли и осуществлять свое право на них явочным порядком. И ведь, как стало ясно из дальнейшей русской истории, Березовский оказался прав. Зато Столыпина поддержали правые, которые вообще-то его не одобряли, считая слишком либеральным и даже некоторая часть ультраправых, которых сам премьер откровенно не любил. Так знаменитый черносотенный депутат Марков II. примечание. Номер два присвоен Маркову потому, что в Думе был еще один депутат с такой фамилией. Высказался в присущем ему откровенно циничном стиле о малоимущих крестьянах, которые в результате реформы оказались бы в проигрыше. «Искать им дорога, пусть уходят, а те, кто из них сильнее, те пусть остаются. Говорят о кулаках. Что такое кулак?» Это хороший деревенский хозяин, который действительно каждую копейку бережет и умеет извлекать из своего состояния больше, чем это делают растопыри. Люди, которые растопыривают руки и землю теряют. Против были, так сказать, ультраправые из ультраправых, вроде основателя Союза Русского Народа доктора Дубровина, которого впоследствии выжили из созданной им организации. Такие господа вообще никаких реформах слышать не желали. И ведь по-своему они были правы. Удайся реформой Столыпина, и получилась бы совершенно иная страна. Причем куда более иная, чем это сложилось после прихода к власти большевиков. Но интереснее всего мнение тех, кого реформа задевали непосредственно, крестьянских депутатов. В Третьей Думе их было две группы. Одни входили в группу трудовиков, то есть умеренно левых. Большинство же являлись так называемыми «правыми крестьянами» то есть теми, кого продвинули в Государственную Думу правые. Эти были даже не консерваторами, а конформистами, то есть стояли за начальство, придерживаясь принципа. Начальство виднее. Интереснее высказывали как раз вторых. Вот что заявил крестьянин Сидоренко, Киевская губерния. «Закон 9 ноября хорош, потому что як будет право собственности, так можно и одобрение получить». Но что касается малоземелья и безземелья, то пока не будут удовлетворены безземельные, до тех пор не будет у нас по России спокойствия. То есть это означает, вы нам сперва дайте землю, а потом мы уж поглядим. Что вообще полностью противоречит духу реформы. Что же касается итогов. Те, кто представляет реформу Столыпина как возможную альтернативу революции 1917 года, обычно сетуют. А вот если бы его не убили. Ну давайте поглядим. Как видим, никакой тенденции к росту нет. Совсем наоборот. Процесс не пошел. Мало того, из выделившихся хозяйств реально единоличных было 1265 тысяч. 10,3% всех хозяйств. Остальные как-то балансировали. Многие хитрили. Получали отруб, то есть приобретали лучшие условия внутри общины. Но из нее не выходили. Так, на всякий случай. Причины выхода были разные. Так, в ответах корреспондентов Вольного экономического общества выделяются три причины выхода из общины. Первое. Боязнь потерять при переделе имевшейся излишки земель. Второе. Стремление продать землю. Третье. Желание вести самостоятельное хозяйство. По сведениям, собранным Московским обществом сельского хозяйства в 1909 году укрепили землю в собственность для ее продажи 52,5% опрошенных. и опасения потерять излишки земли при переделе 27,3% и для улучшения хозяйства лишь 18,7%. Ковальченко, историк. Сильных хозяев оказалось еще меньше – 4-5%. Для создания нового социального слоя среди крестьян этого маловато. Конечно, можно говорить, это только начало, а вот потом бы раскачались. Но сие уже из области веры. Также, к примеру, можно верить, что НЭП был прекрасным проектом, и если бы злодей Сталин его не свернул, подобных публикаций в конце 80-х была бездна. Зато реформа снова породили в деревне напряжение, которое вроде бы избили карательными отрядами. Во-первых, земля тех, кто выделялся, насовсем уходила из общины. А по какому праву? Потому что начальство так захотело. К тому же напомню, что по закону, если мирской сход не хотел выделять отруб, то прибывал земский начальник и продавливал разделы своей воли. Но земля-то разная, получше и похуже, удобнее и неудобнее. И делить ее можно по-всякому. Как вы думаете, земский начальник действовал по справедливости? Как-то не верится. Скорее всего, он проводил в жизни генеральную линию, которая была за то, чтобы поддерживать желающих выделиться. Можно догадаться, кому отходила лучшая земля. А ведь большинство земских начальников были дворянами. То есть снова Бари нас обманывают. И получили. Член Государственного совета Красовский, выступая на госсовете с докладом, посвященному указу 9 ноября, отмечал. Оказалось, что вместо степенных мужиков, которых думали получить в Думе в качестве представителей крестьянства, явилась буйная толпа, слепо идущая за любым руководителем, который разжигает ее аппетиты. Князь Андроников, которого уж никак нельзя назвать левым, докладывал великому князю Николаю Николаевичу. Конечно, путем репрессии, всякого рода экзекуционных и административных мер удалось загнать в подполье на время глубокое народное недовольство, озлобление, повальную ненависть к правящим, но разве этим изменяется или улучшается существующее положение вещей? В деревне наступает период самосуда, когда люди, окончательно изверившись во авторитете власти, в защите закона, сами приступают к самозащите, а убийства не перечесть. Они стали у нас обыденным явлением, предлящимся в успокоительном режиме, только усилившим и закрепившим произвол и безнаказанность административных и судебных властей. Сейчас является общим местом говорить, что большевики, придя к власти, начали проводить всякие социальные эксперименты. А чем занимался Столыпин? Именно социальными экспериментами, которые не находили в народе никакой поддержки, в отличие от большевиков. Недаром в 1917 году Столыпинских хуторян начали грабить раньше, чем помещиков. С переселением вышло еще хуже. Переселенческая политика особенно наглядно продемонстрировала методы и итоги Столыпинской аграрной политики. В 1908-1909 годах за Урал двинулась огромная масса крестьян – 1,3 миллиона. Большинство их там ожидали, начиная с переезда в знаменитых Столыпинских, примечания. И именно так. Знаменитый Столыпинский вагон первоначально предназначался для перевозки переселенцев. Главной его особенности вместо верхних полок расположены единые нары, а также наличие обширных помещений для багажа. Решеток, разумеется, не было. И лишь потом вагон приспособили для заключенных в вагонах и кончая прибытием на место. Полное разорение, смерти, болезни, неслыханные мучения и издевательства чиновников. Главным итогом стало массовое возвращение на родину, но уже без денег и надежд, ибо прежнее хозяйство было продано. За 1906-1916 год из-за Урала возвратилось более полумиллиона человек, или 17,5%. В 1610-1616 годах доля возвратившихся составила 30,9%, а в 1911 году 61,3%. А Обычно провал переселенческой политики объясняют отвратительной организацией этого процесса, воровством и равнодушием чиновников. Это все было. Глава МВД мог бы организовать процессы получше. Но ведь в 17 веке люди вообще шли за Урал на свой страх и риск. Да только в те времена никто не считал ушедших, и шли они, по сути, в один конец. Сколько сгинуло в пути, умерло от болезни и голода, никто не знает. А в XX веке было полегче, и те, кому не повезло устроиться, сумели вернуться. С другой стороны, на такие рискованные дела, как переселение в незнакомые края, идут люди с особым складом характера. Престолы такие, скорее всего, предпочли попробовать себя на тех же хуторах, в бизнесе и так далее. Но в любом случае можно представить, с каким настроением люди возвращались. Успокоение страны это отнюдь не способствовало. При всех трудностях, с которыми сталкивались переселенцы, они, несомненно, внесли, как показано в обширной литературе, существенный вклад в хозяйственное освоение новых регионов. Однако переселения не ослабили ни земельные нужды крестьянства, ни социальной напряженности в деревне. Не привели они и к заметному росту могущества состоятельных слоев в деревне, хотя прежде всего им достались земли переселенцев. Ковальченко Но что самое главное, как уже отмечалось, так и не было создано нового социального слоя, который противостоял бы любым потрясениям. И так реформа провалилась. Могло, могло ли быть иначе? Нет, не могло. Любая реформа провалится, если люди ее в большинстве не примут. А Столыпинскую реформу не приняли. И можно сколько угодно сетовать на темный народ, который, дескать, не понимал своего счастья. Но факт есть факт. Большевистские колхозы впоследствии люди приняли, а Столыпинской реформы нет. Оказавшись недостаточной для решения аграрного вопроса, реформа стала вполне достаточной для того, чтобы разрушить привычный устой деревенской жизни, то есть большинства населения в России. Миллионы вышедших из общины, покинувших отчие дома и переселявшихся за Урал, массовые продажи полосок, постоянные переделы и новые землеустройства все это создавало атмосферу неустойчивости и всеобщей истерии. Невозможность противостоять издевательствам и насилию, ощущение бессилия против несправедливости по всем законам социальной психологии рождала лишь злобу и ненависть. Столыпин хотел принести успокоение, но принес лишь новое всеобщее озлобление. Это и стало одной из главных причин того глубокого нравственного кризиса, в который была ввергнута Россия. Столыпин после подавления Первой русской революции мечтал об умиротворении и 20 годах покоя. Не вышло. Не о благостности шла речь, а о том, что в стране вновь назревал кризис общенационального масштаба. Логинов, историк. И снова о рабочих. Рабочий вопрос был непосредственно связан с аграрной формой. В самом деле, куда девались бы слабые хозяева, не пожелавшие переселяться в Сибирь? Правильно, двинулись бы в города и пополнили рабочий класс, где их с нетерпением ждали революционеры. Тем более, пойди дело так, как хотел Столыпин, никаких полурабочих полукрестьян столь мило государственным мужам существовать не могло бы по определению. Либо ты фермер, либо ты рабочий. 1905 год, в особенности всеобщая забастовка. Окончательно развеяли иллюзию, что рабочие бастовали лишь под влиянием агитации революционеров. Всем, кроме самых тупых, стало понятно. Рабочие идут за теми, кто готов им помогать, защищать их интересы. И если подверствуются социал-демократы, так ведь выбора нет. Кстати, после спада революции социал-демократы никуда не делись, как большевики, так и меньшевики. Речь идет не о тех, кто сидел в эмиграции, а о тех, кто работал в России. Они продолжали активно внедряться в рабочие движения, прежде всего в профсоюзы, участвовали в организации забастовок и так далее. До представителей власти стали наконец доходить очевидные вещи. Министр финансов Коковцев отмечал. В сущности, всякая забастовка есть явление чисто экономическое и при известных условиях отнюдь не угрожающее общественному порядку и спокойствию. Конечно, преступные учения находят дорогу в рабочую среду, но вместе с тем также верно и то обстоятельство, что подавляющее большинство забастовок проистекает из-за чисто экономических причин, и, если можно так выразиться, кровных причин, ничего общего с преступной пропагандой не имеющих. В итоге встал давно уже назревший вопрос о рабочем законодательстве. Началось дело еще в 1905 году. Когда была создана так называемая комиссия каковцева В программе ее работы стояли четыре основных вопроса. Первое. Обязательная организация больничных касс на базе совместных взносов и хозяев, и рабочих. Второе. Создание на фабриках и заводах смешанных органов из представителей администрации и рабочих для обсуждения и разрешения возникающих на почве договора найма вопросов, а также для улучшения быта рабочих. Третье. Сокращение рабочего дня с 11,5 часа до 10. Ограничение законом количества сверхурочных работ. Четвертое. Пересмотр статей закона, карающих забастовки и досрочное расторжение договора о найме. Однако дело шло ни шаткой, ни валкой, закончилось ничем. Вторая серия началась в конце 1906 года, когда этот вопрос поднял со всей присущей ему энергии Столыпин. Затем еще раз в 1907 году. Подробно рассказывать обо всех перипетиях дискуссии нет смысла. Они были долгими, нудными и касались весьма специальных вопросов. Стоит отметить лишь некоторые моменты. Снова повторилась история с Зубатовым. Как и тогда, интересы рабочих отстаивали правительственные чиновники. Примечательно, что и на этот раз Старыпин привлек Лева Тихомирова. Тот составил проект «Положение о рабочих обществах». Пока что ситуация с профсоюзами была двусмысленной, они существовали по факту как общественные организации, разрешенные после манифеста 17 октября. Но специального закона о них не было, что затруднело их работу. Тихомиров, как и раньше, хотел, с одной стороны, дать возможность рабочим бороться за свои интересы мирными способами, с другой – перекрыть дорогу революционерам. Главным в положении было следующее. А. Чтобы среди рабочей массы преобладающее влияние получили постоянные рабочие, как наиболее заинтересованные в процветании кормящей их промышленности. Б. Чтобы рабочие имели достаточные права для повышения уровня своей жизни. В. Чтобы власть сохранила достаточно надзора и возможности своевременной репрессии. Г чтобы рабочие не приходили к вражде с другими классами, но по возможности направлялись на путь обоюдовыгодного мирного сожительства. Кроме того, как сказано в проекте, воспрещаются рабочие общества, управляемые политическими партиями. То есть все то же, что хотел Зубатов, умеренный аполитичный трет-юнион. Правда, на этот раз уже в нормальном варианте, а не в виде полицейского социализма. Конечно, большой вопрос, сумело бы это отводить революционеров от рабочего движения. Потому что предприниматели так ничего и не поняли и ничему не научились. Они стояли на прежних позициях и ни в какую не желали делиться. Так они жаловались на жизнь, на то, что доходность предприятий ниже, чем у их коллег на Западе. На что представитель правительства Озеров Ехидно заявил. Господа представители промышленности могли бы рассказать в этом отношении много пикантных вещей. Я делаю свой вывод именно, что доходность у нас достаточно велика, больше, чем в Западной Европе. Осознав, что соврать не удастся, предприниматели переменили пластинку. В одном документе высказаны их возражения против проекта о сокращении рабочего дня до 10 часов. Сам факт государственного вмешательства в нормировку рабочего времени неприемлем, Сокращение приведет к тому, что русская промышленность будет устранена навсегда от какой-либо роли в международном соревновании. По первому тезису все понятно. Не хотели, господа, промышленники контроля. Куда интереснее второй. Предприниматели пугает власть, что продукция русских предприятий станет неконкурентоспособна, потому как повысится ее себестоимость. Хотя на самом-то деле из-за низких зарплат рабочих у российских капитанов индустрии могла не болеть голова о модернизации производства и прочим снижении расходов. В самом деле, а нафига? Но откровеннее всего заявил один наш старый знакомый Гужон. «Мы все восстаем против того, что вы по каким-то политическим соображениям хотите уменьшать время работы. Нельзя поддаваться всяким требованиям рабочих. Нужно, чтобы рабочие знали». Раз они работают на данной фабрике, им платят. Если не желают работать, пусть уходят. Понятно, что говорит французский предприниматель. Пусть это русское быдло вкалывает и не вякает. Именно с возможностями получения сверхприбыли за счет крайне низких цен на труд в России и был связан приток западных инвестиций в российскую экономику. Кстати, об иностранных инвестициях. Телевизор приучил людей полагать, что инвестиции – это просто замечательно, и чем больше, тем лучше. Но на самом-то деле это палка о двух концах. Оно, конечно, рабочие места и все такое прочее, но с другой стороны, прибыль-то из страны вывозится. Кстати, вся либеральная пресса горячо поддерживала русских предпринимателей, которых преследует кровавая гобня. Простите, МВД. Защищали рабочих левые, понятно, им по жизни было так положено. Но к ним приснились, вы будете смеяться, ультраправые. Видные черносотенные думские ораторы, Марков II, Замысловский и другие, не пожалели сильных эпитетов в адрес предпринимателей, обвиняя их в ненасытности. Типичные заголовки черносотенных газет. взорвавшиеся монополисты. Круговая кабала. А вот характерный пассаж из одной статьи. Господство наполистов, потерявших меру в своих притязаниях и не боящихся для защиты своих привилегий проливать кровь рабочих, создающих им их колоссальные богатства, сгодилось бы и в большевистской или в анархистской газете, не правда ли? Длинный спор правительства и предпринимателей закончился полной победой последних. Рабочее законодательство так и не было принято. Казалось бы, а что мешало Столыпину его принять? Однако он не мог действовать, просто наплевав на интересы промышленников. Кстати, Наполеон тоже не мог. Объявлять войну акулам промышленности чревато очень серьезными неприятностями. На это решились только большевики. А доблестные российские предприниматели из-за своего эгоизма не желали ничего видеть и понимать. В итоге уже в 1912 году снова поднялась грандиозная волна забастовок. Социал-демократы, в том числе и большевики, прекрасно себя на этих забастовках чувствовали. С 1912 года стала выходить газета «Правда». Борьба продолжалась. Кстати, революция, итогом которой стало то, что предприниматели вышибли из России пинком под зад, началась в феврале 1917 года именно с забастовки. В марте 1911 года разразился большой скандал. И начался он, в общем-то, с мелочи. Столыпин продвигал законопроект о земстве в западных губерниях, территории нынешних правобережной Украины и Белоруссии. Суть его в том, что он уменьшал влияние в этих губерниях крупных землевладельцев, которые там были представлены, в основном поляками, и повышал влияние мелких собственников, большей частью русских, украинцев и белорусов. Столыпин, по взглядам, был умеренным националистом, а уж потом помещиком. Но среди правых имелись иные господа, которые являлись прежде всего помещиками, и такие инициативы Столыпина им очень не понравились. Один из лидеров права в Государственном Совете Дурново писал по поводу этого закона Николаю II. «Проект нарушает имперские принцип равенства, ограничивает в правах польское консервативное дворянство в пользу русской полуинтеллигенции, создает понижение имущественного ценза Прецедент для других губерний. Такого же мнения придерживался и другой лидер правых, Трепов. И это было то самое, что марксисты называют классовой солидарностью. То, что в многонациональном крае в местных властях заправляли поляки, которые там составляли подавляющее меньшинство, от 1 до 3,4%, их не волновало. Действуя интригами, дурновое Трепо в Государственном Совете законопроект провалили. Тут уже дело было не в законе, а в принципе. Премьер воспринял это как наезд. 5 марта Столыпин позвал императору прошение об отставке. Тот ее не принял. Однако премьер выставил условия Дурновое Трепова отправляют его в отпуск, а Думай Государственный совет император распускает на три дня, дабы за это время премьер пропихнул бы свой законопроект. Многие думали тогда, что карьера Столыпина закончилась. Так кадетская пресса писала. По полученным 7 марта ночью сведениям отставка Столыпина принята. Его преемником на посту председателя Совета Министров считают Коковцева, а на посту министра внутренних дел государственного секретаря Макарова. Однако Николай II согласился. По некоторым сведениям в дело вмешалась императрица Мария Федоровна, вдова Александра III которое Столыпин очень уважал, справедливый видя в нем последнюю опору трона. Так или иначе, Николай требования премьера удовлетворил. Думы и Совет были распущены. Дурновое требование император приказал сказаться больными и уволил их в отпуск до 1 января 1912 года. Вроде бы Столыпин победил. Однако большинство представителей политической и околополитической среды полагали, что это первая победа. Утвердилось мнение, что Столыпина вскоре уберут. Правда то, что все считают, далеко не всегда является истиной. В октябре 1917 года, например, никто из серьезных людей не сомневался. Большевики более двух недель не продержатся. Но на сей раз предсказатели казались правы, хотя не так, как думали. Все закончилось не отставкой, а двумя выстрелами в Киеве.